Глава 21. Пури. Апрель 1920 года. Все же, наверное, существовал какой-то иной, более достойный способ выявить моего потенциального убийцу. Из-под кровати Анхелики я видела приближающиеся ко мне две пары мужских ног — Я могла лишь надеяться, что свисающая с кровати цветастое покрывало скрывает меня полностью. Мужчины смеялись над чем-то, что, по-видимому, было сказано еще внизу. Но о чем шла речь, я так и не разобрала. Они чересчур быстро болтали по-французски, причем одним из пришедших был Лоран. Ну же, Лоран, бери наконец то, зачем пришел, и уходи уже обратно. С досадой сказала я про себя. Однако мужчины определенно никуда не торопились. Они все переговаривались и смеялись. Рамона, громко вскричав, захлопала крыльями. Заткнись! прикрикнул на птицу Лоран, захлопывая дверцу клетки. Причем с Рамоной внутри. Перед Анхеликой он никогда не вел себя с ее питомицей так грубо. Неожиданно мужчины притихли а ботинки обоих оказались в тесной близости друг к другу. А вдруг они меня услышали? Я задержала дыхание. Зачем они вообще сюда пришли? Разве им не надо внизу играть в бинго? На спине и в подмышках у меня проступил пот. Я могла бы коснуться их обуви, просто протянув руку, так близко они ко мне стояли. Тут я спохватилась, что мне всё же надо дышать, очень надеясь, что эти двое меня не услышат. Что же их задержало так надолго? Я вновь поглядела на их ботинки. Что-то странное было в том, как они стояли, лицом друг к другу, вплотную. Будь это мужчина и женщина, я могла бы поспорить, что они целуются, «Что ж еще они могли бы делать?» «Но нет. Этого же никак не могло быть, не так ли?» «Быть может, один из них помогал другому завязать галстук или что-то в этом духе?» «Мама всегда мне говорила, что у меня чересчур бурное воображение. Наверняка этому должно быть некое разумное объяснение. Лоран ведь совсем не из того типа мужчин». Он женат на Анхелике и вообще явно не прочь пофлиртовать. Стоп. Он же пытался заигрывать со мной, с человеком, которого считал мужчиной. И к тому же, если там один другому взялся поправить галстук, то должен был давно уже с этим покончить. Или они продолжили бы разговаривать? Не примирились ли мне звуки поцелуев? Спустя какое-то время, которое мне под кроватью показалось целой вечностью, один из мужчин отступил назад. «Пора нам обратно», — сказал он уже по-испански. Голос его был низким и хрипловатым, и в его говоре не так ощущался свойственный Ларано акцент. Наконец, две пары ног добрели до двери и покинули комнату. В полнейшем шоке я выползла из-под кровати. Чему я только что оказалась свидетельницей? Мне все это привиделось, или же супруг Анхелики и вправду падок на мужчин?